Глава 19. Похоже, вокруг меня собираются одни сумасшедшие. Я лениво просматривал сводку от Альфреда, сидя на заднем сидении машины. Ночная пиар-компания устроила настоящую бурю в интернете. Естественно, я был этому рад, но изначально ожидал куда меньшего эффекта. Видимо, сыграл тот факт, что Джокер, в принципе, был интересен публике. А тут еще и такое громкое появление. На утро 30 апреля биткойн стоил даже одной йены, а из 21 миллиона монет было добыто всего 70 тысяч, 70.000, тысяч из которых были записаны на флешках. На утро 1 мая цена неожиданно поднялась до 400 тысяч за один биткойн и продолжала стремительно расти. Почему такой огромный рост? А все из-за огромного спроса. Человек, владеющий самым большим количеством биткоинов, почему-то не отдавал в продажу ни одной монеты. На бирже акцион выставляли только свежедобытые биткоины, коеих было очень мало. Каждые 10 минут можно было добыть только 50 биткоинов, и потому все выставленные на продажу монеты сразу же скупались. С моей стороны, к слову, были двое стримеров Тим и Никита. Это парни, которых я встретил в первую вылазку Джокера. Они, во-первых, наглядно показали, как пользоваться биткоином, а во-вторых, активно добывали и продавали валюту в прямом эфире. На начальном этапе это крайне полезная реклама. Эрни, повернув голову, обратилась Хина. Я хочу приготовить вечером что-нибудь праздничное. Есть пожелание. А что за праздник? Как же, твоя победа на турнире. Я поздравила тебя на словах, но хочется еще и материально. Я слегка улыбнулся. Значит, моя победа столь невероятна, что это можно считать праздником? Нет, нет, я такого не говорила. Просто хорошее событие и думаю, можно его отпраздновать. Можно только я не почувствовал вкуса настоящей победы, а лишь острее ощутил свои недостатки. Хотя это тоже полезно. Ты сражался очень хорошо. Противник превосходил тебя во владение Брахманом, и ты все равно смог победить. Сказать честно, когда тебя повалили на землю, я думала, что это конец. Я не понимала, почему ты встаешь и продолжаешь сражаться. Прости. В тот момент я потеряла веру в тебя. Хина прикусила губу. Она хотела сказать что-то еще, но побоялась. Понимаю, сейчас моя победа на турнире выглядит фантастикой. Чуть меньше везения, я бы вылетел уже сегодня ночью, но мне надо победить. Другого такого турнира не будет, и то, что я к нему не готов, никого не волнует. Прямо сейчас творится история Риэли, и я хочу быть ее частью. Во мне дикое желание пробиться до самой вершины, чтобы заглянуть за ее пределы. Это будет сложно, но я вижу, что тебя это только разодоривает. Да, именно так. Я очень сильно за тебя переживаю. Мне до сих пор берет дрожь, когда я вспоминаю твой бой с Акити. Береги себя, Эрне. Не лезь на рожон лишний раз. На этот счет ничего обещать не могло. Умирать я не собираюсь, но смерть обычно не спрашивает. Слышала выходки Джокера? Округ банка Токио загрался большой скандал. А еще появился странный способ заработка под названием майнинг. Хотя там крохи, учитывая масштабы клана. Я бы не сказал, что биткоин это крохи. Криптовалюты это очень интересная область, хотя надо посмотреть, как она покажет себя в будущем. Но определенные деньги я уже в нее вложил. Ого, удивлён, а такие оценки. То есть ты уже купил биткоины? Нет, я собираюсь их вырабатывать на майнинг-ферме. Альфред уже работает над этим распоряжением. Майнинг-ферма? Звучит интересно. По факту ничего интересного, обычные компьютеры. А что насчет ужина? Есть пожелания? Ну, это твоё усмотрение. Хорошо. Вижу, в последнее время ты очень загруженный. Даже не стал спрашивать, почему нет Тазуми. Или она успела тебя предупредить? Нет, она ничего не говорила. А что с ней? «Все в порядке, она просто получила индивидуальное задание от Хироши. Медитирует в храмовом саду. Я думал, причина будет интереснее. Пускай медитируют. Такой как она это полезно. Кстати, Хиноэ, ты замечала за мной что-то странное в последней неделе? В смысле? Ладно, забудь. Я повернулся к окну. Мы уже подъезжали к Академии Листа. Эрни, что я должна была заметить? И на Мирс из Магнолии 7. Но этот вопрос уже не важен. Значит, у нас сегодня общая лекция. Звучит довольно скучно. Наверное, Азуми просто отлынивает. Вряд ли после событий в Симанака она прямо рвется учиться. И что самое главное, ее запал не кончается. Негативная мотивация всегда самая сильная. Я вот тоже после ночного боя дико захотел погрызть гранит магических наук. На японском афоризм прозвучал довольно странно. Порой я замечаю, что перевожу русские фразы на японский, и в итоге получается легкая чушь на слух носителя языка. К слову, после месячной спячки я неожиданно освоил японскую письменность. То ли это произошло случайно, то ли подарок от Артура. Теперь мучительное изучение языка ждет только Вронского. При выходе из машины пришло сообщение токийского повара. Привет, братишка Джокер. Скажи по секрету, Давай биткойн это реальная тема. За информацию с меня любая, еда из моего вип-меню. Хитрее жопы, поварюга. Почувствовал выгоду и сразу привет, братишка. Прочитав сообщение, я кинул телефон обратно в карман. Отвечать повару мне было неинтересно. Пускай определится, на чьём стороне. А потом уже пишет. Около академии толпилось очень много студентов. Курение на территории запрещено, и всем курильщикам приходилось идти в специально отведенную зону, которую, правда, студенты слегка расширили. Подожди, я покурю. Хино кивнула. Уже достав сигарету, я встретил глазами красивую девушку и тупо замер. Что называется, раскрыл рот от изумления. Не знаю, что именно меня тогда цепило, но вернуть над собой контроль я смог только через пару секунд. Закурил. Ну и девушка. Сердце бешено билось, и я, честно сказать, очень сильно себе удивлялся. Эрни, ты все еще испытываешь чувства к Элизабет? Так значит, это была та девчонка, которую любил Эрни. — Теперь понятно, почему у меня возник такой ступор. Но все же какого черта? Неужели я влюбился в Элизабет? Мне это не нравится. Но да, чувства к ней остались. Теперь я могу точно утверждать, что любовь это ряд химических реакций и гормонов. Эволюция очень умная штука, раз придумала такой механизм. Хотя я слышал версию, что человека создал один из великих богов. Правда в этом вопросе мы уже не узнаем. Один из великих богов? А это кто? Ты про реальных богов? Не знаю, возможно, и про них. Я улыбнулся. Ну уж точно не о тупицах вроде тебя. Довольно грубо говорить так о своем боге. Он и сам иногда говорит о себе так. Я дотвёрдолобый, но свои недостатки все же признает». Хина посмотрела на небо. Мне кажется, любовь то нечто большее, чем просто химия. Может быть, и так. Элисби раньше не было в Академии Листа. Видимо, перевелась. Я могу поговорить с ней, если хочешь. Вы с ней дружите? Раньше общались достаточно хорошо, сейчас не знаю. И о чем ты собралась с ней разговаривать? Это уже зависит от того, что тебе нужно. Я могу выступить в роли разведчика. Хм. Только нужно ли мне это? Честно говоря, все мысли крутятся об Элис но Мне бы хотелось ее напрочь забыть. Любовь совсем не входила в мои планы. Тем более это по сути не моя любовь, а парня до меня. Я чувствую некоторую вторичность во всем этом. Насколько я знаю, она рассталась с парнем, и сейчас на нее свалилось много проблем. Правда, не из-за парня, а, наверное, до чего-то другого. Я видел у неё суицидальные картинки в соцсетях. Фина. А вот зачем ты раззадориваешь интерес голодного охотника? Я хотел сказать, что не пофиг на Элизабет, но у меня сжалось сердце, когда ты рассказала о ней. Вот дура, надо будет с ней поговорить, хотя тут нужен мягкий подход. Она же сказала, что не хочет со мной разговаривать. Наверное, она не будет рада меня видеть. Ладно, иди в разведку. Похоже, вокруг меня собираются одни сумасшедшие. Суицидальные картинки, блин, дуры. Хотя, возможно, это просто возраст. Я выбросил окурок и пошел в сторону главного корпуса. Разнервничался не на шутку. Что мне в целом было не А в голове все крутился и крутился образ Элизабет. Она очень конкретно засела мне в голову. Надо признать, вкус у Эрне был неплохой. У Элизабет, кроме красоты, был определенный шарм, а последнее как раз и определяет, нравится ли девушка мужчине. Хоть я видел Элизабет всего пару секунд, её шарм меня зацепил. Последний раз так было с Поклонской, но тогда женские чары подействовали на меня слабее. Да и мой интерес канище скорее было из до разряда дотянуться до самой высокой ветви и вкусить самый вкусный плод. Тут же было что-то другое. Я больше хотел услышать голос Елизаветы, чем затащить ее в постель. И также хотел, чтобы у девчонки было все нормально. Какие к черту суицидальные картинки, дуры. На двухчасовой лекции нам подробно рассказали о крове маны: способы создания, подготовительные тренировки и различные нюансы в использовании. Было довольно интересно, хоть у меня и был отвлекающий фактор в лице Элизабет. Девчонка сидела в паре метров от меня, и порой ее затылок казался увлекательнее, чем речь преподавателя. Но я быстро напоминал себе, что я нахожусь тут для получения знаний. "Хина, из какой семьи Элизабет?" негромко спросил я перед самым звонком. Преподаватель отмечал посещаемость, но для нашей группы это не имело большого значения. Мещанка. Семья довольно богата, у ее отца есть небольшой бизнес. У меня невольно проскочила мысль, что на девчонку могли натабить токс. Раз она мещанка, то фактически без защиты перед якутцами. Богатый отец тут не поможет. Раз нет клана, то значит он не очень влиятельный человек. Как только прозвенел звонок, я пошел к Элизабет. Если перед тобой пять дверей говорят: "Не ходи туда", то надо ломиться, пока не откроют. Даже если ничего не получится, то можно сказать себе, что сделал все возможное. Привет. Я выцепил Элизабет в коридоре. Давно не виделись. Как жизнь? Привет. Девушка немного смутилась. У меня все нормально, но честно сказать, бывало и лучше. Элизабет смотрела по сторонам, явно желая уйти. Она производила впечатление доброго человека, и явно было сложно лишний раз кому-то отказать. Странно, что она так категорично отшила Эрни месяц назад. Такой как Элизабет, это не свойственно. Мне надо в библиотеку, я только перевелась и надо получить нужные книжки. У меня к тебе буквально один вопрос. Последние месяцы твоей семье не угрожали Икудза? Девушку взял легкий испуг. Я попал в точку. Значит, Икудза прорабатывали не только старшего накат но и самого верня. Что они тебе говорили? Давай не тут, я тебе напишу. Элизабет быстрым шагом ушла. В уголках ее глаз навернулись слезы. Я был уверен, что затронул крайне больную тему. Долбаный токс. Людей до петли доводит. Хотя еще непонятно, что мне напишет Элизабет.